В этот раз, прежде чем устроить седло, он накрыл Коронара лучшей выездной попоной старинной работы с разноцветными длинными кистями, с ковровыми узорами. Уже не помнил, когда в последний раз украшал он Коронара этой редкой сбруей, ревниво сберегаемой укубалой. Выпал теперь такой случай.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 а великое, пусть и горестное событие, и тому должны быть свои подобающие почести. У одних играет музыку, выносят знамена, у других палят в воздух, у третьих цветы раскидывают и венки несут. А он, буранный едыгей, завтра с утра возглавит верхом на коронаре, убранном попоной с кистями, путь на она беит, провожая Казангапа к его последнему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 и поставил на привязь возле казангаповой мазанки. Пусть все видят, не может он, буранный едыгей не сдержать своего слова. Только напрасно он это доказывал. Пока Ядыгей занимался сбруей, длинный эдельбаи улучив момент, отозвал Сабиджана в сторону. — Пошли-ка в потолкуем. Там у них разговор состоялся недолгий.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 «Я сам знаю!» — начал было Асабиджан, но Эдельбай перебил его на полусловие. «Отец-то твой, да только вот ты сам не свой!» «Ну, ты скажешь!» — пошел на вопятную Асабиджан. «Ладно, давай не будем в такой день. Пусть будет Анабеид, какая разница, просто я думал, далековато!» На том разговор их закончился. И когда Едыгей, поставив коронаров всем напоказ вернулся и сказал бронлинцам, «Да бросьте вы неджигитские речи, хоронить такого человека будем на набиите!», то никто не возразил.